Глава седьмая. Акира, как я узнал, к великой своей радости вернулся в Шанхае не на каникулы, а на всё обозримое будущее с намерением возобновить со следующего семестра посещение своей старой школы на северной Сычуань Роуд. Не помню, А ты заметили ли мы каким-нибудь особым образом его возвращение? У меня осталось впечатление, что мы просто возобновили дружбу, правда, с меньшей одержимостью. А мне было очень интересно узнать о жизни Акиры в Японии, но он убедил меня, что было бы ребячеством, чем-то недостойным нас. обсуждать подобные темы, поэтому мы сделали вид, что всё идёт как прежде, словно никакого перерыва в наших отношениях и не было. Я, конечно, догадывался, что в Японии обстоятельства сложились для него не лучшим образом, но не подозревала, насколько до тех пор, пока как-то тёплым весенним днём он не порвал рукав-кимоно. Когда мы играли на улице, Акира обычно одевался так же, как я — рубашка, шорты и в более жаркие дни панамка от солнца. Но в то утро, когда мы играли на холме в центре нашей усадьбы, на нем было кимоно, самое обычное, одно из тех, что он и часто носил и дома. Мы гоняли вверх-вниз по склону, А разыгрывая какой-то спектакль, когда Акира вдруг остановился почти на вершине, а потом осел на траву с опечаленным видом, я подумал, что он поранился, но подойдя ближе, увидел, как он рассматривает дыру на рукаве кимоно. Делал он это предельно серьёзно, и, наверное, Я сказал ему что-то вроде: "Ну и что такого? Твоя няня или кто-нибудь ещё зашлёт это в дво два счёта?" Он и не ответил. Казалось, в тот момент он забыл о моём существовании, и я понял, что он пребывает в глубоком унынии. Поглядев на дыру ещё несколько секунд, он опустил руку и впирил невидищий взор в землю, словно произошла страшная трагедия. Третий раз, тихо произнёс он. Третий раз за неделю я совершать плохой поступок. и поскольку я продолжала смотреть на него, ничего не понимая, пояснил. Третий поступок. Теперь мама и папа, они отсылать меня обратно в Японию. И я, разумеется, не мог понять, почему маленькая дырочка на старом кимоно может привести к такому наказанию, но был Весьма встревожен, подобной перспективой. Присев рядом на корточки, я потребовал немедленных объяснений. В то утро мне удалось вытянуть из своего друга очень и немного. Он становился всё более угрюмым и замкнутым. И я вспомнил, как мы расставались осенью, весьма недовольные друг другом. Однако на протяжении последовавших недель я постепенно начал понимать, что крылось за его странным поведением. Начиная с первого дня пребывания в Японии, Акира чувствовал себя совершенно несчастным. Хотя он никогда открыто не признал этого, я догадался, там его безжалостно третировали. как чужака. Манеры, представления, речь, сотни разных привычек выделяли его среди окружающих как другого, не похожего, и над ним потешались не только соученики и учителя, но и, как он неоднократно намекал, родственники, в чьём доме он жил. В конце концов Акира стал чувствовать себя настолько несчастным, что родителям пришлось забрать его домой, не дожидаясь окончания семестра. Вот почему мысль о возвращении в Японию терзала теперь моего друга. Его родители очень тосковали по родине и подумывали вернуться туда. Сестра Акиры и Цука тоже не возражала против того, чтобы жить в Японии, и он понимал, что кроме него никто из членов семьи не хочет остаться в Шанхае, что только его упорное сопротивление удерживает родителей от того, чтобы немедленно собрать вещи и отплыть в Нагасаки. Но он вовсе не был уверен, что его предпочтение перевесит предпочтение сестры и родителей. А равновесие было весьма шатким, и всякое недовольство, которое вызывала Кира, любое его проступок, любые школьные неудачи могли склонить чашу весов не в его сторону. Отсюда и его опасение, будто маленькая дырочка в кимоно легко способна привести к столь тяжким последствиям. Вскоре выяснилось, что порванное кимоно отнюдь и не вызвало такого гнева его родителей, какого он ожидал, и, разумеется, ничего страшного не произошло. Но на протяжении нескольких месяцев после его возвращения Маленькие неприятности следовали одна за другой, снова и снова подвергая моего друга в бездну тревог и уныния. Самая значительная из них, думаю, была связана с Лин Цзенем и нашим воровством, той самой криминальной тайной моего прошлого. которая так возбудила любопытство Сары во время нашей сегодняшней поездки на автобусе. Лин Цей служил у родителей Акиры с тех самых пор, как они приехали в Шанхай. Среди моих самых ранних воспоминаний о визитах к жившему по соседству другу, у меня хранится воспоминание о старом слуге, снующем под домом Сашу Вабрай. Он казался мне очень старым. Всегда, даже летом, был одет в тяжёлый тёмный халат и шапочку, из-под которой выглядывал хвостик волос. В отличие от других слуг-китайцев, живших в округе, он очень редко улыбался детям, зато никогда не сердился и не кричал на нас. И если бы не особое отношение к нему Акиры, мне бы и в голову не пришло воспринимать его как источник опасности. Помнится, поначалу я задавался вопросом, почему каждый раз, когда этот слуга оказывался поблизости, Акиру охватывала такая паника. Если, к примеру, Лина тень проходила по коридору, мой друг что бы мы в тот момент ни делали, срывался, убегал в угол, который не был увиден из коридора и стоял там без движения до тех пор, пока не убеждался, что угроза миновала. В те первые дни нашей дружбы Я легко заражался его страхом, полагая, что он происходит от чего-то, что произошло между ним и Лин Циенем. Но сколько бы я ни просил Акиру объяснить мне своё поведение, он просто игнорировал мои просьбы. Со временем я догадался, какое унижение он испытывает из-за того, что не способен побороть свой ужас перед китайцем и научился не застревать на этом внимание. Однако по мере того, как мы становились старше, Акира, видимо, почувствовал необходимость оправдать свой страх. Когда нам было по 7, а может, 8 лет, вид Элины Тиеня уже не заставляла моего друга замирать, вместо этого он приобрёл привычку прерывать игру во что бы мы ни играли и смотреть на меня со странной зловещей усмешкой. Потом, приникнув губами к моему уху, он причудливо монотонным распевом, напоминавшим манеру монахов, чи Вес на пение нам доводилось слышать на рынке на Буно-роуд, начинало твердить об ужасных тайнах, связанных со старым слугой. Так я узнал о жуткой страсти Лина Тиеня к рукам. Однажды в той части дома, где жили слуги, Акири удалось из коридора заглянуть в комнату китайца то был редкий случай, когда слуга оставил свою дверь приоткрытой, и там, на полу, он увидел горы отрезанных рук: мужских, женских, детских и обезьяньих. В другой раз, поздно вечером, Акира заметил слугу, который нёс в дом корзину, набитую маленькими ручками обезьян. «Мы должны всегда быть на чеку», — предупредил меня Акира. «Если предоставим Лина Тиеню хоть малейшую возможность, он, не задумываясь, отрежет нам руки». Когда, выслушав множество подобных историй, я поинтересовался, почему старый китаец так одержим руками?» Акира внимательно посмотрел на меня и спросил, можно ли мне доверить самую тёмную тайну его семьи. Я заверил его, что на меня можно положиться, и немного подумав, он наконец сказал: "Тогда я рассказать тебе, старик. Причина ужасна, Почему, Лин, отрезать руки? Я тебе рассказать. По его словам, Алина Тень открыл способ превращать отрезанные руки в пауков. В его комнате было много сосудов, наполненных разными жидкостями. В них он месяцами вымачивал те руки, которые ему удавалось добыть. Постепенно пальцы начинали двигаться сами собой, сначала лишь чуть подрагивали, затем скручивались колечками, а потом на них начинали расти чёрные волосы. Тогда Алина Тень вынимала руки из жидкости и отпускал на свободу. Это из-за него во всей округе развелись пауки. Акира часто слышал, как старый слуга выбирался из дома в тишине ночи, чтобы выпускать своих пауков на волю. Однажды мой друг даже видел в саду странное существо, ползущее по траве. Элин вынул его из раствора. Раньше времени перестал, Поэтому оно ещё не совсем обо было похоже на паука, но в то же время уже и не особенно напоминало отрезанную руку. Хотя даже в то ма возрасте я не слишком верил в подобные истории. Они, разумеется, будоражили моё воображение и в течение какого-то времени Одного взгляда на Лина Тиеня было достаточно, чтобы вселить в меня ужас. Надо признать, даже став старше, мы не совсем освободились от страха перед старым слугой.